Глава 7. На следующий день дядя, Алекс и еще нескольких наших людей выезжают на месторождение в Бурятии. Наши геологи-разведыватели обнаружили залежи сортового нефрита. Учитывая то, что в 90% добытого нефрита у нас в стране это нефрит-сырец, найти такое месторождение – огромная удача. Если все подтвердится и залежи окажутся объемными, дядя планирует поставить их на госбаланс и получить официальную лицензию на добычу нефрита. Переводом из теневого в легальный бизнес он занимается уже несколько лет, потому что законодательство в этой области ужесточается с каждым годом. А оставлять мне в наследство незаконные карьеры ему не хочется. В эти пару дней я из усадьбы никуда не выезжаю. Отдыхаю, валяясь в купальнике у укрытого бассейна. Читаю книги а все рабочие моменты решаю по телефону. Штат у меня подобран профессиональный, команда людей, которым я доверяю ведение своего бизнеса. Есть человек, который отвечает за организацию работы всех трех моих торгово-развлекательных центров. Другой человек ответственен за все салоны. Ну а третья команда как раз сейчас занимается разработкой имиджа новой сети ресторанов. Шаг рискованный, потому что когда-то все рестораны города, за исключением мелких забегаловок и общепита, принадлежали Шумовым. Но кто не рискует, тут не пьет шампанского. Наши рестораны станут ответом на их сеть ювелирных салонов. Навестив бабку, вечером возвращаюсь в свои апартаменты и обнаруживаю в телефоне пропущенные от Кляйса. Сердце против воли болезненно дергается. Ненормальная реакция на мерзавца. Пока раздумываю, стоит ли мне внести его номер в черный список, телефон в моей руке оживает. Снова он. Оглянувшись на дверь, отвечаем. «Чего тебе, Марк?» «Ириш, встретиться надо». От его низкого хрипловатого голоса кожа покрывается мурашками. Ему бы секс-услуги по телефону оказывать, озолотился бы. «А больше ты ничего не хочешь?» «Хочу. Хозял. Ищу глазами графин с водой» и, удерживая плечом трубку, наполняет для себя стакан. «Ириш, я серьезно. Поговорить надо». «Говори. Облизываю губы и делаю большой глоток. Не по телефону. Слышу, как чиркает зажигалка. Марк закуривает. Я объясниться хочу и тебя увидеть». «Нет, Клясь, я знаю, чего ты хочешь. Я тебе в этом деле не помощник. Ты про завод, что ли? Ты здесь при чем? Разговор о другом будет». Слышу, как делает затяжку и выдыхает дым. «Мне есть что сказать тебе». Вогнав ногти в кожу ладони, смотрю в окно на задний двор. Бабкин кот, сидя на заборе, наблюдает, как доберманы носятся с какой-то палкой. В саду между розовых кустов садовник стрижет газон. «Мне неинтересно», — отвечаю глухо. «Я поговорить хочу по-человечески, без лишних ушей, рассказать, как все тогда на самом деле было». Закусив костяшку пальца, молчу. Марк, естественно, сразу понимает, что я сомневаюсь и усиливает напор. «Иришка, милая, ну дай ты мне шанс оправдаться. Но не мог я раньше приехать». Я теряюсь. Его голос как раньше утягивает меня в трясину. Чаще дыша, я растираю ладонью грудь там, где сладко ноет. «Где и когда?» «Ты согласна?» Радуется клясть. «Говори, где и когда, Марк, иначе передумаю». «Меня к тебе твой пес не подпустит». «Он в отъезде». «Да?» — в трубке слышится шорох одежды, словно он одевается на ходу или, наоборот, раздевается. «Может, тогда приедешь в город?» Невольно усмехаюсь. Я ни разу в жизни не гуляла одна по городу. Это что-то из области фантастики. Я буду у себя в офисе через два часа. Для тебя открою черный вход. Записываю адрес. Отключившись, я хватаюсь за голову. «Что я творю?» «Зачем? Что я услышать от него хочу? Все равно ведь не поверю!» В итоге, помаявшись, звоню Дмитричу сообщить, что мне нужно срочно в город. В отсутствие дяди он отвечает за меня головой. Подставлять его не хотелось бы. «До утра это не подождет? Когда Алекс вернется?» «Не подождет. У меня там сигналка сработала. Вру самозапвенно. Проверить надо. Без тебя разберутся». «Не волнуйся, Митрич. Возьму с собой Льва и Гришу. Быстро проверю, что там да как. И назад». В трубке слышится тягостный вздох. Старик все еще сомневается, и тогда я иду во банк «Ну, хочешь, поедем со мной?» Еще более тягостный вздох. Митрич уже принял на грудь и собирается лечь спать пораньше. «Ладно, только быстро. Лева пусть на связи будет». «Океюшки?» «Ненавижу врать». Последний раз я обманывала родных восемь лет назад, когда связалась с Кляйсом. Жизнь ничему не учит меня. Спешно собираюсь, все же уделяя внимание своему внешнему виду. Помню, как он восхищался моей шеей, собираю волосы вверх, подкрашиваю глаза, губы оставляя нетронутыми. Из одежды выбираю простое голубое платье, а сверху надеваю белый плащ до колена. По дороге в город жутко волнуюсь и все еще сомневаюсь в правильности моего решения. «Да черт! Кого я обманываю? Не сомневаюсь я. Знаю, что дура и так делать не должна была. Глупо и опасно, но отказать ему все равно не могу. Мой офис располагается на пятом этаже одного из моих центров. Там же базируется вся координационная группа, программисты, бухгалтеры и кадровики. Здесь сердце моего бизнеса. Здесь принимаются все решения, и отсюда идет управление всеми объектами. Оставив льва и Григория дожидаться меня в большой приемной, Минуя длинный коридор и сворачиваю в небольшой холл, объединяющий весь директорат. «Ирма Сергеевна?» – вскакивает охранник с места. «Что-то случилось?» «Виктор, нужно открыть черный вход». «Зачем?» «Открой его», – глядя в испуганные глаза, повторяю требовательно. «Хорошо». «Открой и возвращайся на свое место». Кивнув, охранник спотыкаясь, бежит исполнять мое поручение. «Я же сразу прохожу в кабинет и набираю марка». По пожарной лестнице на пятый этаж. И не светись. Дожидаюсь его на лестничной клетке, сложив руки на груди и подперев спиной холодную стену. Клязь поднимается быстро, в капюшоне на голове, по-мальчишески перепрыгивая через две ступени. Я, глядя на него, чувствую, как поднимается внутри ураган. Мы впервые наедине после нашей первой и последней ночи. «Привет, Ириша!» Нагло обшаривает меня взглядом и становится на ступеньку так что мои глаза оказываются как раз напротив его изогнутых усмешки губ. Я почти не дышу, но не могу игнорировать почти забытый запах, безумия и порока. «Идем в кабинет», — говорю холодно и осторожно, чтобы ненароком его не коснуться, протискиваясь между ним и стеной. Иду, глядя прямо перед собой. Марк, прожигая поясницу взглядом, не отстает. Жду, когда он войдет и закрываю дверь изнутри. «Говори». хераси. Присвистнув, крутит головы, как в музее. «Я жду, у тебя мало времени!» Скользя кончиком пальца по стеклянной поверхности стола, прогулочным шагом клязь пересекает мой кабинет и подходит к окну. Отодвинув жалюзи, смотрит на ночной город. «Я вернуть тебя хочу, Ириш!» «Как увидел тебя, спать перестал!»